Глава двадцать шестая. Душно. Удерживаю его взгляд. Играю на нервах. Мучаю. Делаю то, что никогда раньше себе не позволяла Наверное, в меня вселилась и рада. А что? Уголки губ плавно взлетают. Если так, то нас не разведут. Между бровей появляется складка. Да, вздыхаю. Я бы не хотела чтобы второй ребенок родился вне брака. Как думаешь, твоя любовь потерпит семь месяцев? — Семь? — переспрашивает недоверчиво. — Ну да, последний раз у нас с тобой было три месяца назад. После ты ко мне не притрагивался. Я только недавно поняла, что ты просто уже спал с другой. Боялся изменить любовницу с женой, да? Сощурившись, склоняя голову на бок, он еще сильнее хмурится. Дёргает галстук. — Значит, ты на третьем месяце? — Нет, слава богу. Шумно выдыхаю. Можешь расслабиться. У меня просто давление. — Хорошо, то есть нехорошо, но... — Но ты вздохнул с облегчением. Короткий смешок сорвался с губ. — Не придётся объяснять другой, почему жена от тебя забеременела, если ты говорил ей, что мы спим в разных комнатах. — Я никогда так не говорил. — Оправдывается Таир. Мне уже все равно. пожимая плечами. Так что ты хотел? Обсудить развод. Его мы могли и в суде обсудить. Я хотел сказать, что открыл депозит на имя Нафисы. Пополнять буду каждый месяц. До ее совершеннолетия там накопится хорошая сумма. На обучение или жилье. Господи, снова деньги. Опуская голову и закрывая лицо руками. Что я опять сделал не так? «А ты не понимаешь, Таир?» В сердцах произношу я громче, чем обычно. «Ты своими деньгами пытаешься сейчас обелить себя. Думаешь, Нафисе сейчас деньги нужны? Ей три. Ей нужен отец, который будет рядом с ней, когда ей хорошо или плохо, когда ей весело или грустно, когда больно или страшно. Я стараюсь сейчас сделать так, чтобы вам было хорошо», — варьирует муж чтобы вы ни в чем не нуждались, чтобы моей дочери все было. Деньги, Таир, ей не заменят главного. Выдерживаю паузу. Отца, а ты за три дня о ней даже не вспомнил. Неправда. Слежу за тем, как он сжимает пальцы в кулак. Злится. Я знал, что ты не возьмешь трубку, а твоя сестра меня ненавидит, поэтому ей я звонить не стал. Я узнал о Нафисе от Надиры. Вспоминая, что в понедельник Надира и Фируза заезжали к нам и побыли с Нафисой. От них я узнала, что Таир окончательно ушел из родительского дома, и на семейном совете сестры решили, что жить с родителями теперь будет Фируза с семьей. Ее муж работает вахтовым методом на медном месторождении, поэтому младшей заловке будет лучше, если мама с папой помогут с детьми. Ну вот, выход из положения нашелся быстро. Я не узнаю тебя, Таир. Вглядываюсь во все еще любимое лицо мужа. Я думала, любовь делает человека лучше, сильнее. То ты стал другим в худшую сторону. Хорошо, Сабина. Ненавидь меня, ругай, матери. Но я не убегаю и не отказываюсь от обязательств. Если я выполняю все условия, то и ты, пожалуйста, иди навстречу. Вот как. Чеканю холодно. Что ты хочешь? увидеть дочь, — говорит твердо. — Нет. — Почему? — округляет глаза. — Я имею на это право. Делаю глубокий вдох, надеясь, что поступаю правильно. У тебя дома больной ребенок. Я не знаю, заразился ли ты от него или нет. У Нафисы после больницы ослаб иммунитет. Я не могу так рисковать. — Пожалуйста, я прошу тебя, — хрипло просит он. Я не видел Нафису почти две недели. А сколько дней вместе с папой ты у нее украл, бегая к своей любовнице и сыну? Хочу крикнуть ему это в лицо, но что-то останавливает. Я надену маску, предлагает он, просто посмотреть на нее. Поджимаю нижнюю губу. Думаю, что никогда не видела его таким. Только теперь, анализируя нашу семейную жизнь, я понимаю что в большом доме всегда были мы с Нафисой и его родители. А Таир проходил где-то рядом. Мы все не трогали его, не напрягали, не тревожили по пустякам, потому что работа у него серьезная, ответственная, высокооплачиваемая. Оказывается, мы на многое закрывали глаза, да и по большому счету не знали его настоящим. А ведь он, как оказалось, любил. И любил сильно, раз ради другой, Уйти из родового гнезда. Это ж как надо боготворить женщину, чтобы ради нее пойти на такие жертвы. Мне, наверное, не понять. Открываю сумочку, достаю телефон и звоню сестре. Она берет трубку быстро. Ирода, Нафиса еще не спит? Э, не -а. она просилась гулять. Мы на площадке рядом с домом. Нам уже заходить? Нет, побудьте еще чуть-чуть. Я подойду. Кладу мобильный обратно и снова взираю на мужа. Нафиса гуляет во дворе. Ты можешь с ней увидеться, но только в маске. Хорошо, кивает он, и я замечаю, как загорелись его глаза. К родительскому дому идем молча, не держимся за ручки, ничего не спрашиваем и не отвечаем. Два посторонних человека, погруженных в свои мысли. Даже плечами не соприкасаемся. Когда входим в арку, замечаю красный берет Ирады и ее кудряшки. Она раскачивает качели-паутинку, на которой сидит наша дочь. Нафиса поднимает голову к небу и заливается от восторга. «Выше! Еще выше! Кичикапа!» «Смотри, не улети, как птичка!» — смеется Ирада. «Нафиса!» — зовет дочь Таир. «Наша девочка меняется в лице и ищет глазами того...» «Кто ее позвал?» «Я здесь!» — снова кричит муж. И на этот раз Нафиса смотрит на него. Ловко спрыгивает с качелей и бежит к нему. «Да-да-ка!» вопит она радостно. Таир садится на корточке, раскидывает руки в стороны, потому что через секунду дочь врезается в его грудную клетку. И Рада поднимает на меня вопросительный взгляд, а я только кусая губы в кровь когда слышу голосок Нафиса. да да ты заболел?» Отстранившись, она касается пальчиками его маски. «Нет, Кызым!» Сипло произносит он. «Я просто устал, но я очень по тебе соскучился». «И я!» Нафиса прижимается щекой к его щеке. «А когда ты сможешь снова жить с нами?» «Прости, но мы теперь будем жить в разных местах». «Так надо». «Надо?» серьезно таир пролетает в моей голове, но «Ну, ты всегда будешь моей самой любимой девочкой он берет ее на руки поднимает и идет на площадку что то душно стало ты не находишь шепчет на ухо подошедшая Ирада. — в смысле душно сейчас октябрь недоумеваю я говорю муж твой душенила закатывает она глаза бывший муж и слава богу